Черпанов распахнул широкий свой круг рта. Доктор постучал ногтем в передние зубы. Первоклассное произведение. И ни одной золотой коронки. Вы не любите желтого металла, Леон Иванович, не любите. Черпанов молчал, сухо глядя доктору в Малахитово его глаза. Не выпьете ли вместе с нами крепкого чаю, Леонид Иванович? Нет. Не пора. На предприятие? Да, на предприятие. В коридоре я спросил доктора, для чего он угостил старика сигарой, И зачем выдумал зубную больницу? бесхарактерный старик», — ответил доктор пренебрежительно. «Бесхарактерный и подлый». «А с чего же вы взяли, что не были в зубной больнице?» «Ведь были, были месяц назад». Но Черпанов-то приехал три дня. А, забыл. Совершенно забыл. Неужели вы, Егор Егорович, не говорили мне о нем? Ведь редкий, редкий, даже по внешнему виду экземпляр. Я смутился точно месяц назад. Я был в зубной больнице. Ну, возможно, я видел там кого-нибудь похожего на Черпанова. Так-то мой быть. Но ведь на кухне из-за вашей сигары разгорается ссора между Степанидой Константиной и Жаворонковым. Прекрасный случай приняться за дело, сказал доктор, направляясь в кухню. Ссора. Не паросиловая установка. Пустил, ушел, вернулся. А она работает по-прежнему. Ссора явления чрезвычайно капризная и малоизученная. Хотя из всех ссор квартирные уже поддаются классификации, пора, пожалуй, изложить их законы. У меня на этот счет имеется много соображений. Я, собственно, из-за этого и пришел в кухню с доктором. Но, видимо, с тех пор, как я удалился, многое изменилось в настроениях вокруг основного капитала ссоры. Кое-где еще можно было уловить отзвуки того, чего я был свидетелем. Все же могущей быть представленной как нечто цельное оставалась рыжая кошка подле громадного помойного вида имеющего странный цвет, дамасской стали, стремящейся по-прежнему без ущерба для себя разузнать, в чем же тут дело, что столь гадко может вонять. Но каждый раз, ткнувшись носом, она от негодования вынуждена была перепрыгнуть через ведро. Боюсь, что кошка придавала запахам слишком большое значение, Трудно было, например, установить родство между Мурфинами. Они с такой усиленной благодарностью за бездарно употребленные слова нападали на отца, такую решили задать ему острастку, что по всему видно, старик даже вышел из сигарного обалдения. Внутри себя они тоже лишились согласия. Валерьян тащил его за шиворот, а Степанида Константиновна употребляла все силы оставить все свои знания на чертательной геометрии на его животе. Вокруг Ларвина, Жаворонкова, Носеля возникли свои клики. Трудно исполнить их лица, так быстро соглашались они на одно, тут же вмешиваясь, В противоположное...